«С такой высокой температурой вам не захочется есть», — сказал он, — «сосите этот виноград». Хоть мама и бабушка учили меня никогда не есть за границей немытых фруктов и ягод, я пренебрегла их советом. каждый четверть часа я понемногу ела виноград, и это облегчало мое состояние. Разумеется, больше мне ничего не хотелось. Мой добрый француз распрощался со мною в Алеппо. В течение следующего дня отек на руках уменьшился, и я почувствовала себя лучше. После изнурительного дня, проведенного в поезде, который тащился со скоростью не более пяти миль в час и постоянно останавливался на так называемых станциях, ничем, впрочем, не выделявшихся на фоне окружающего пейзажа, мы, наконец, прибыли в Дамаск. Я очутилась посреди толпы. насильщики вырывали вещи у меня из рук, крича и завывая. Другие насильщики в свою очередь, вырывали мои вещи у них. Кто сильнее, тот побеждал. Наконец я разглядела стоявшую у вокзала красивый автобус с табличкой «Отель Ориент Палас». Величественная фигура в ливрее приняла мой багаж, Вместе с еще двумя обалдевшими путешественниками нас посадили в автобус и доставили в отель, где меня ждал номер. Это был великолепнейший отель с огромными мерцающими мраморными холлами, правда, так слабо освещенными, что разглядеть почти ничего было невозможно. Меня торжественно припроводили по мраморной лестнице наверх в необозримо обширные апартаменты. И я попробовала обсудить вопрос о ванне, с явившейся на мой звонок добродушной женщиной, которая знала несколько слов по-французски. «Мужчина устроить», — произнесла она и пояснила. «Мужчина, один тип, он устроит». Она приветливо поклонилась и исчезла. Я слабо представляла себе, что это... За тип. Но в конце концов выяснилось, что это банщик, коротышка завернутый во множество полосатых хлопчатобумажных одежд. Он отвел меня облаченную в пеньюар в какой-то подвал, где стал откручивать какие-то краны и вентили. На каменный пол отовсюду потек кипяток, и пар заполнил все помещение так, что ничего не стало видно. анщик кивал, улыбался, жестикулировал, давая понять, что все идет хорошо, а потом ушел. Перед уходом он все краны закрутил, и вода стекла в отверстие, устроенное в полу. Я не знала, что делать дальше. Снова пустить горячую воду не рисковала. По стенам вокруг располагались восемь или девять вентилей и рычажков у каждого из которых, видимо, было свое предназначение. Что если, тронув один из них, я получу души из кипятка себе на голову? В конце концов я сняла тапочки и все остальное и побродила немного по этой бане, ополаскиваясь в клубах пара. Включить воду я так и не решилась. На мгновение я ощутила тоску по дому, по своей светлой квартире, по нормальной фарфоровой ванне с двумя кранами, на которых написано «Холл» и «Гор», и которыми можно регулировать температуру воды по своему усмотрению.